Ведь берегли его, под крыши держали Важный религиозный символ? Вроде черного камня у мусульман Что-то я не наблюдаю здесь орд паломников Вдвойне интересно, каким способом они вообще сконструировали такое чудо Местное кузнечное дело, область до отсталая, даже у демов Надо по возвращении поспрашивать у южанина С клянками и зловеще выглядящими агрегатами из серебра, меди и латуни я сильно интересоваться не стал. Хватило того, что опознал шприц, устрашающий конструкции, но прикасаться побоялся. Не забыл пустых глаз тех несчастных, зарубленных Саедом. Зуб даю, что именно здесь из них вытрясли души. Не хватало еще отравиться каким-нибудь контактным ядом нервно-паралитического действия».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 Море было пустынным, без островов, рифов тоже не наблюдалось. Лот нигде не доставал до дна, а ведь длины в нём полтораста шагов. Можно ли это считать океаном, или мы движемся по относительно глубоководной части моря, я не знал. Даже карты матицев по части масштабов водных просторов безбожно врали. Географом здесь работы непочатый край. Саед ходил мрачнее тучи, без конца вызывая боцмана —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 Саед, заподозрив, что берег, контролируемый демами, рядом, посоветовал приготовиться к неприятным неожиданностям, и я приказал днем и ночью держать отряд полностью экипированных бойцов в полной готовности. Вряд ли, конечно, темные внезапно выпрыгнут из-под воды, но пусть команды привыкают, что места пошли небезопасные. На ночь убрали паруса, опасаясь в незнакомых водах нарваться на очередную поломку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 «Ведь должен за своих принимать?» Тук заливисто рассмеялся, а Саец, нисходительно улыбаясь, пояснил. «Сэр Купец слишком смел, раз в одиночку сунулся в открытое море. А нас трое. «Это на земле все дымы горой друг за друга, а здесь мало ли что. Вдруг мы возвращаемся после неудачного похода, и злы настолько, что готовы обчистить соплеменника».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 «Даже против одного боевого корабля ему не выстоять, народу в несколько раз меньше». «Галеры с обоих бортов подступились к замершему в дрейфе купцу, и я в третий раз предупредил». «Ничего не резать, даже пальцем не трогать, они не сопротивляются». Саед тем временем приказал всей команде Приза подняться на палубу, пересчитал их по головам, озвучил цифру. «Девятнадцать их, если никто не спрятался».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 «В общем, уже через пять секунд я сделал вывод, что нашим призом стало гнилое корыто, на котором вряд ли рискнут перевозить что-то ценное. А от мыслей взять его в качестве приза, пожалуй, следует отказаться. уже очень проблематично на таком удаляться от берега, а нам ведь назад через море плыть». У Тука возникли схожие мысли. «Теперь я еще больше сомневаюсь, что в треме груз жемчуга». «Хорошо бы тещу на таком прокатить в ураган!» поддакнул ему попугай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 И что вы хотите с нами сделать? Хороший вопрос и правда что. Я не успел рта открыть вмешался тук. Кто на ореях поместится, тех повесим, А с остальными думать надо. Но у нас вон матийский капитан есть, он долго думать не будет. Затейник кто-то еще. Черти всей гурьбой скидываются на подкуп архангелов, чтобы значится попал он именно в ад. А то в раю ценный опыт пропадает впустую.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 «Я ровным счетом ничего не понял, о чем и сообщил». «Что за налог? Отвечай понятно». «Ваша милость, все мирные обыватели у нас платят полный детский налог. Первенца положено отдавать четвёртого и седьмого ребенка. «Кому отдавать?» «Серым, кому же еще? «Тем, кто служит неназываемым», — приглушенно пояснил купец и суетливо перекрестился наискось, оглянувшись через левое плечо. «Жрецам темным.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 «А еще послабление есть, что отдавать можно не от жены, а от не наложницы Правда, в таком случае придется отдавать троих вместо одного. А для нас, купцов, никаких послаблений нет». «И ты отдавал своих детей каким-то жрецам?» Купец молча кивнул, еще ниже опустил голову. «Стоя над ним, я представил, как этот человек отдавал своих новорожденных детей жрецам в серых хламидах».